Кабинет отца с бюстом зевеса на вышке шкафа. Сидим, он на диване, я на валике, я выше. Гадаем, то есть глядим. Он мне в ладонь, я ему в теме. Самый водоворот волосоворот. гадания не слукавя. Помню только одно: Когда вы любите человека, вам всегда хочется, чтобы он ушел, чтобы о нем помечтать. Ушел подальше, чтобы помечтать подольше. Кстати, я должен идти. «До свидания, спасибо вам!» «Как? Уже? А вы знаете, сколько мы с вами пробеседовали?» «Пять часов. Я пришел в два, теперь в семь. Я скоро опять приду». Пустая передняя, скрип парадного, скрип мостков под шагами, калитка. Когда вы любите человека, вам всегда хочется, чтобы он ушел, чтобы о нем помечтать. Барышня, а гости-то ваши никак ушли?» Только что проводила. Да неужто вам, барышне не стыдно? С голой головой при таком полном барине, да еще кудреватом таком. А в цилиндре пришли. Ай, жених? Не жених, а писатель. А чепец снять сам велел. А, ну, ежели писатель им виднее. Очень они мне понравились, как я вам чай подавала. Полные, румяные, солидные и улыбчивые. И бородатые. А вы уж, барышни, не сердитесь, а вы им, видать, ух, понравились. Уж так на вас глядел, уж так на вас глядел, в самый рот вам. А может, барышня, еще пойдете за них замуж? Только поскорей бы косе отрость.